и скрепил смету инициалами, и бережно присоединил ее к немногим бумагам, которые вез с собой в новехонькой кожаной папке. Полчаса спустя Анисимов уже стоял у карты, распластавшейся до потолка, и порой, пользуясь указкой, сжато точными сухими фразами, приводя наизусть нужные цифры, излагал Сталину план возведения металлургических комбинатов на восточно-сибирском плоскогорье. Сталин сохранил прежнюю привычку. Слушал, похаживая. Ему уже исполнилось 70 лет. Седина завладела толстыми его волосами, не помиловав ни бровей, ни обвисших усов. На кистях сухих рук и рябом лице были заметны пигментные пятна. Однако его облик, Сталин был одет в китель с погонами, в брюки на выпуск, с красными лампасами. Отнюдь не казался немощным. Величественность, вопреки низкому росту, низкому лбу, стала его второй натурой. С годами усугубилась свойственная ему с некоторых пор медлительность шага, скупость жеста. Разговаривая, он теперь не поворачивал к собеседнику головы, никого этим не удостаивал. Казалось, за его спиной незримо реяли великие дела эпохи, которую уже именовали не иначе, как «Сталинской». Он и теперь под конец жизни опять выдвигал небывалые задачи, опять форсированным маршем вел страну в новый переход. Теперь, в отличие от довоенных годов, Сталин слушал министров или других понадобившихся ему лиц, и диктовал решение не в зале заседаний, где присутствовали члены Политбюро, он отбросил даже эту формальность. В старости нелюдимый Сталин впускал к себе в свой кабинет, вот как и сейчас, наряду с вызванными для доклада еще лишь двух-трех приближенных.